36. На входе нас обыскивают шкафоподобные охранники в черных костюмах. Я боюсь их прикосновений, но мужчины оказываются очень вежливыми, аккуратными и лишь слегка касаются одежды. Саша говорит им. «Александр Павлов и Юлия Воронина к Владимиру Алексеевичу. Мне назначено». Нас пропускают. Сашка сильнее сжимает мою руку. «Не трясись», – произносит он в лифте. «Я сам сперва поговорю с папой. Все будет хорошо, ладно?» я киваю «Ты же никуда не убежишь!» Я мотаю головой. Уже и не понимаю, чего он так серьезен и сосредоточен. И почему так переживает за меня. Я же не с отцом иду разговаривать. Да и странные какие-то у Павлова отношения с отцом. Из-за чего тут нервничает Хотя, может, они поссорились. А Сашка мне предложение сделал. Теперь вот хочет с родителем познакомить. «Ой, мамочки, а если его папа меня не одобрит, что тогда делать?» Дверцы лифта расходятся и мы оказываемся в просторной светлой с большими кожаными креслами и огромным окном во всю стену, из которого открывается прекрасная панорама столицы. С другой стороны приемной находится дубовая дверь с золотистой табличкой «Гезман Владимир Алексеевич». Ниже, более мелким шрифтом, «Генеральный директор», а дальше следует какая-то аббревиатура. Я ее не читаю, искоса кидаю взгляд на очень красивую, ухоженную секретаршу за большим угловым столом слева от двери. Девушка вскидывает вопросительный взгляд на Сашу. Затем, похоже, узнает его и хмурится. Ничего себе у них тут нравы. Даже секретарша осуждает Сашкину ссору с отцом. Павлов сажает меня в одно из кресел, самое первое от лифта, и целует мои заледеневшие пальцы. «Посиди здесь пока, ладно?» В полголоса говорит он. И просит с нажимом. «Не ходи к нему, ладно? Я сам сначала с ним поговорю. Договорились?» «Я киваю. Договорились?» «Зачем мне вообще идти к незнакомому человеку? Вот Саша сначала сам с ним разрешит свои вопросы, а потом и нас будет знакомить». Павлов подходит к секретарше, я слышу, как они спорят. Становится неловко. «Я не хочу подслушивать, это семейные дела. Отхожу к окну». стою в полоборота и замечаю, что секретарша заходит в дверь с табличкой. И Павлов следом за ней. «Пусть у него получится разговор с отцом, прошу вселенную. Я за Сашку переживаю». «Москва с такой высоты кажется очень далёкой и маленькой. Совсем не страшной. А человечки и машины на улице прямо как игрушечные». «Тамара?» – доносится до меня незнакомый голос. Я оборачиваюсь. В приёмной появился ещё один человек. Совершенно лысый мужчина. На нём тёмно-серый явно дорогой костюм. На запястье блестят часы, когда мужчина вскидывает руки к лицу и закрывает глаза ладонями. Затем убирает руки и снова смотрит на меня. Зажмуривается. Потом трясет головой, как будто я зеленая фея, вдруг привидевшаяся ему в привычной обстановке офиса. «Тамара?» — снова спрашивает мужчина и делает несколько шагов ко мне. И тут до меня доходит вся глупость ситуации. Человек просто обознался. «Нет», — отвечаю ему, — «я не Тамара. Меня зовут Юля, Воронина». «Извините», — улыбается смущенный мужчина. «Ну, конечно, я ошибся». Просто вы очень похожи на одну женщину, которую я когда-то знал. Ещё раз извините. Он подходит совсем близко и протягивает мне руку. Валентин Провальский. Совсем забыл о манерах. Он снова улыбается, но во все глаза смотрит на моё лицо, так что уже спустя пару секунд мне самой становится неловко. И чего он так пялится? Как будто привидение увидел. Или влюбился? Ага, с первого взгляда. Эти прожжённые московские бизнесмены постоянно влюбляются в провинциальных дурочек. Типа меня. Впрочем, для меня это дядечка староват. Даже не считая его крутой, брюс-виллисовской прически, мужчине уже хорошо за 40, если не 50. Да он мне в отцы годится. Улыбаюсь и пытаюсь вытащить свою руку из захвата. Но потенциальный ухажёр держит крепко. Тогда я решаю огласить ему свой статус. Я пришла со своим женихом. А вот и он похожий. Мы с мужчиной одновременно поворачиваемся к двери с табличкой, за которой начинает нарастать шум. Я отчетливо слышу громкий голос Павлова, которому вторит другой, незнакомый, но тоже очень громкий. «Какая еще дочь?» В этот момент дверь открывается, и до меня долетает вопрос, заданный, похоже, отцом Саши. Пользуясь шумом, я выдергиваю руку из ладони незнакомца. Тот оборачивается на меня. Но я смотрю на хмурого, взбешенного Сашу, который быстрым шагом направляется ко мне и выскочившего за ним следом мужчину. Этот тип тоже разъярён. Похоже, всё-таки поругались. Сердце резко подскакивает и прячется в районе пяток. Кажется, Сашин отец вовсе не рад известию о нашем обручении. Они быстро приближаются к нам. Секретарша, последний показавшийся из кабинета, замирает возле своего стола, но также не сводит с меня взгляда. «Кто? Она?» – спрашивает идущий перед Сашей мужчина, Кажется, тот самый Гейзман, хозяин кабинета и генеральный директор чего-то там. «Это?» «Да», — кивает Павлов. Он сейчас выглядит странно неуверенным. Гейзман подходит ко мне почти вплотную и буравит презрительным взглядом. «Так говоришь, ты моя дочь?» Вдруг спрашивает он. И я тут же качаю головой. «Нет». «Откуда он взял такую глупость?» «И тут до меня доходит». Вечеринка у Тужинских. Стелла, предлагающая мне немного разыграть одного из гостей наврав ему, что я дочь какого-то банкира. «Извините, это какая-то ошибка. Я пытаюсь протиснуться между тремя мужчинами, плотно обступившими меня. Воздуха не хватает. Кажется, что я вот-вот задохнусь. Мне срочно нужно покинуть это ужасное место. Мне нужно на улицу. Я не могу дышать. Я вырываюсь, бегу, но чувствую, что остаюсь на месте. Ты никуда не уйдешь, пока не объяснишь мне, что, черт возьми, происходит!» Павлов шипит. Обернувшись на него, я ужасаюсь. Я не знаю этого человека. Я его никогда раньше не встречала. В синих глазах этого незнакомого Павлова подписан мой приговор. Это конец. Всему и всего. Павлов кричит мне, что это еще. Ему вторит Гейзман. Только мой новый знакомый Провальский молчит. Он внимательно и задумчиво смотрит на меня. Я даже не вижу презрения или осуждения в его взгляде. Впрочем, все равно. Ведь и слов я тоже совсем не слышу. Меня окружила потрясающе спокойная тишина, как будто я нырнула в мое любимое черное море, теплое и соленое. Здесь на глубине тишина и спокойствие. Все проблемы остались в недалеком берегу. Но меня кто-то трясет, и я вынуждена вынырнуть на поверхность, чтобы услышать те самые слова, которых слышать так не хочу. — Прости, — говорю громко, перекрикивая обоих мужчин. — И обманула тебя, мне очень жаль. — Но зачем? — Павлов зол. Он не понимает моих мотивов. Значит, придется объясниться, чтобы уйти отсюда. Говорю четко, понятно и по существу, короткими рубленными фразами. Я работаю уборщицей у Твужинских. Вижу, как кривится Саша при слове уборщица, но это уже не имеет значения. Все и так кончено, мне не нужно себя щадить. Стелла обещала рассказать матери, что я прилила вино на персидский ковер. Если я не совру тебе, что мой отец какой-то банкир, меня бы точно уволили. Тужинская дала мне красивое платье, чтобы ты поверил, что я вашего круга. А потом, потом все пошло не так. Я влюбилась в тебя и боялась рассказать правду. Еще раз прости, мне очень жаль. Все трое стоят, замерев, то ли от моей наглости, то ли от удивления, что какая-то уборщица посмела обмануть сильных мира сего. Пользуясь одолевшим мужчин ступором, я беспрепятственно огибаю их и спешу к лифту. Скорее, скорее, пока никто не опомнился и не начал меня оскорблять. Частью дверцы кабины тут же открываются, и я прячусь внутри. Последнее, что я вижу, прежде чем навсегда оставить это место, презрительное лицо Геизмена, задумчивое провальского и Сашину спину. Он даже не захотел взглянуть на меня на прощание.